Значит, продолжается у нас 22 ноября, год у нас 2012, вторая часть занятий, пятерка мечей перевернутая. Значит, ну вот для людей, которым не понравилась пятерка мечей прямая, к слову сказать, это единственная по-настоящему негативная карта, младший харка. Почему по-настоящему негативная, да? Потому что там, например, двое скиптеров тоже не сахар, да, там, и там куча других карт тоже не сахар. Но в них есть необходимость прямо реально на территории этой карты. Использовать ее по назначению, правильно ее проработать. Пятерка мечей, в принципе, по большому счету, это карта, при которой вам надо для себя понять. Если вы вышли на эту территорию, истинный воин, который встречает препятствие, которое не может преодолеть, от этого препятствия отступает, а не пытается сдохнуть, борясь с, эти, с этой преградой. Понятно, нет? То есть, соответственно, вот пятерка мечей, это как раз препятствие, которое для вас сейчас объективно непреодолимое. И варианты сдохну, но пройду, к сожалению, ситуацию не убирают. Понятно, да? То есть даже если вы сейчас дохли, да, там, но прошли, даже если через какое-то время вы ожили, это не значит, что ситуация не повторится. Понятно? То есть она таким образом не уходит. Поэтому нет смысла. Вот, значит, вот для тех, кому соответственно, пятерка мечей прямая, не нравится, они еще с перевернутой незнакомы. знакомы. Перевернутая пятерка мечей – это еще хуже. У нее есть только один аспект, который более или менее экологичен, более или менее. Но до него мы еще доберемся. Значит, ну для начала пятерка мечей перевернутой есть два, три частных аспекта. Вот как раз третий экологичный, более менее. Два первые два ПЦ. Значит, первый аспект пятерки мечей перевернутой» – смертельная болезнь, которая все больше забирает ваших ресурсов. При этом понятно, да, что а, если у меня в раскладе, там, для клиента выходит «пятерка мечей перевернутая», первое, что я делаю, это я надо ну, да, спрашиваю, ее надо читать перевернутую или как прямую, потому что нет ничего более... Прикольного для таролога это наслушавшись про то какая страшная пятерка мечей перевернутая на всякий случай вытаскивать там где она прямая понятно да поэтому априори сперва переспрашиваем то есть любимая болезнь молодого торолога значит переворачивать неправильно именно эту карту вот значит соответственно в том то есть в принципе в общем-то на дат ад... К сожалению, да, касается ли это здоровья, некорректно спрашивать. В принципе, я обычно клиенту говорю о том, что карта имеет один из аспектов серьезной неприятности со здоровьем в связи с этим, да, пожалуйста, если есть возможность, все-таки, ну вот обратитесь к врачу. Знаешь, сейчас есть там компьютерные какие то там, я не знаю, там анализы, когда можно посмотреть. Значит, мне жутко нравилась а, иридодиагностика. диагностика, это когда, соответственно, за Час с небольшим, да, вам по глазному дну скажу, все про вас. Я вам рассказывала, по-моему, да, у меня, не, не рассказывала, значит, не, на мастер-классе рассказывала. Я попала однажды, единственный раз в жизни на Ирину диагностику, случайно. И я чуть было ее не пригласила к нам работать, потому что лучшей ясновидящей в своей жизни я не видела. Она мне рассказала все, что со мной было с моим здоровьем. И при этом, да, за счет того, что я к ней попала после того, как мне уже провели там обследование прямо сейчас, она еще, не заглядывая карту, рассказала все касаемо того, что мне наисследовали другие специалисты. есть там, стрясение мозга моя припомнила, да, там, многолетней давности, чего вы думаете, такая бешеная. Ну вот, да, там, и, соответственно, там, проблемы там, ну, то есть вот все, что можно было, она мне рассказала. Я была поражена. То есть, по большому счету, когда за час небольшой можно получить На, в принципе, да, там сообщение о том, есть ли у тебя слабая зона в организме, и куда надо идти к другому, не, можно не зайти. Это вот так ходит типирование. Да? Смотрите, это не, это не та бумажка, где надо отмечаться по поводу прихода на сегодняшнее занятие. Спасибо. А то так как-то она активно прошлась по рукам. Значит, да, ну, то есть я считаю, что это вот наиболее адекватно. И редодиагносты бывают. Может ли быть, что это было, зависело от конкретного специалиста? Нет. Там, слава богу, вопрос хорошей техники, ну, вот, да, которая позволяет это глазное дно увидеть, да, и, в принципе, в обычных шаблонах, соответственно, мастера. Ну, понятно, что, в общем, внимание, опыт работы ну, вот, тоже, в общем, имеет значение. Значит, ну что, второй частный аспект пятерки мечей перевернутый, который решается элементарно, если рядом есть вторая колода. Лучше, конечно, все-таки тарологу две колоды иметь. Значит, ну разные. Ну, вот, значит, ну не обязательно, конечно, разные, но просто на разные было замечено, что удобнее. Значит, эта карта может говорить о сильном магическом воздействии А, которая сделана на смерть. Ручка. Крутяк. Вот, значит, Нине, не все хорошо. А, просто так, слово хорошее подчеркнулось. Мы хороший. Вот... Я а... тебя не подарил. Я поняла. Вот, значит, окей, моя вот эта Леруа Мерленна, она стала по рукам ходить без ручки бумажка, поняла. ну что, мы можем продолжить, правда же? Хорошо. Значит, дорогая Лена, я тебе желаю, чтобы до конца года это была самая большая твоя потеря. Пожалуйста. Вот, да. Магическое воздействие. Значит, во-первых, что надо понять для себя, что, соответственно, эта магия точно насмерть. А, да, то есть это не может быть легкая некая магия, да, где ты почти ничего не заметил. И второе, пятерка мечей перевернутая, говорит о том, что причина того, что на человеке эта магия появилась, очень конкретно, сейчас я ее опишу вам, Значит, причина в следующем. Человек является в этой жизни носителем дара. И этот дар, а, принадлежит людям, ну, как, впрочем, любой дар, но самое главное, что просто необходим для реализации в этой жизни. То есть является, иначе говоря, частью индивидуальной программы. Реализация этого дара является частью индивидуальной программы. Это второй пункт. Третий пункт. От реализации этого дара в мире станет светлее. И в связи с этим, для человека, у которого есть такой дар, одно то, что он его не реализует, уже таким образом делает его служителем тьмы. И тьме, конечно же, выгодно этого человека, грубо говоря, уничтожить, чтобы таким образом убрать саму возможность реализации этого дара. То есть вот это обычно дары, знаете, какого рода родовая линия, иногда веками копит некую способность по капельке для того, чтобы ее передать этому человеку. Человек, соответственно, да, получается, что имеет кармическую предрасположенность к реализации именно этого дара. Ему это вручили как некую такую драгоценность. И, представляете, на вот соединении этих двух направлений, то есть род вручает, и высшее я, да, там, соответственно, то это возможность. То есть, иначе говоря, это всегда что-то очень красивое. Поэтому я, когда а, вижу пятерки мечей, перевернутые, как описание, соответственно, да, там магического воздействия, а, ну, я понимаю, что кажется, я попалась, потому что тут надо а, с этим человеком разговаривать, потому что явно он не просто так не реализует этот дар. То есть либо вообще о нем не хочет слышать, либо, да, там, соответственно, а, по логике да, или еще почему-то там отрицает его ну, возможность его присутствия. То есть, да, мне придется проходить как минимум через то, что найди то, не знаю что, как максимум через большое сопротивление, объяснение мне, почему это невозможно. Но в том случае, если человек не начнет это реализовывать, он умрет. Даже если сейчас мы снимем магию. Через какое-то время просто, да, ну не в смысле когда-нибудь умрет, это нас всех касается. Вот, да, в смысле, что, соответственно, темные будут бороться за то, чтобы человек так и не реализовался. Значит, вообще, в принципе, достаточно для того, чтобы от этих темных отбрыкаться, просто войти в состояние света. Значит, хочется вспомнить анекдот про прекрасную проститутку, которая сидит на втором этаже соответственно, борделя, и от нечего делать, пристает к идущему на улице мужчине. Говорит, мужчина, я вас боюсь. Ну, а он, значит, ее слышит, он говорит, что вы меня боитесь? Ну, а вдруг меня изнасилуете? Ну, как же, говорит, я вас изнасилую? Вы же, говорит, он наверху, а я внизу, а я сейчас прищусь. Вот, соответственно, вот вам надо понять, да, что вообще для того, чтобы человек с таким сильным даром Да, вот, который мог дать повод в его жизни включить ему такую странную программу магии пятерки мечей привернутой это крайняя редкость, имейте в виду. Да, такую магию подцепить – это честь. Ну, вот, да, лучше, конечно, как-то реализовывать этот дар добровольно, но в том случае, если добровольно не получилось, то, по крайней мере, гордись, что тебе такую хитрую магию, да, там, соответственно, в пендюриле. Ну вот, значит, соответственно, да, вот для того, чтобы, в принципе, при такой высокой степени дара попасться под чью-то, да, соответственно, шальную руку, да, под какую-то магию, для этого, правда, человек должен был спуститься. Понимаете, да, то есть там с красными хвостами, там, с оранжевыми хвостами, то есть, иначе говоря, настолько выйти из света, что тьма его могла добыть. Потому что когда вы находите ситуации, когда вы реализуете свои дары, даже если это не те дары, которые на вас насылают пятерку мечей перевернутую, да, а просто там ну, некие таланты, способности, да, вот у меня у мам названо есть такое выражение, дарно что-то делать. <coughs> Пусть не гениально, но все-таки дарно. Да, вот когда вы реализуете этот дар, то получается, что и а, покровители рода, и важно, ну, соответственно, там высший я, там если угодно, эгрегор Миссии, дух наставник, да, вот вся эта прекрасная команда, знаете, вот так вот молитвенно сложив руки, за вами следит и знаете, так, ч -ч -ч, мешаем, не мешаем, подождите, понимаете, да, то есть отгоняет от вашего пути то, что может вам помешать, потому что в это время, да, вы поете свою журавлиную песню, это понятно, нет? Окей, okay. в связи с этим, соответственно, да, здесь, конечно, помощь будет оказана любая. И тут, конечно, при одной попытке на вас делать магию, человеку скажут, ты что, с ума зашел, иди отсюда. Ну вот, даже если, соответственно, этому человеку приспичат все-таки, да, там на ваш жизненный будет прийти, что-то начать делать, Но в результате, в принципе, да, это эгрегор, знаете, такой поливает сверху таким золотом, говорит, села вода, там, с такой-то худоба. Да, ну то есть ничего не прицепляется. Понимаете, вот оно не цепляется. То есть лучший иммунитет от магического воздействия это жить в свете и самореализовываться. А не обереги разные на всякий случай. Не, обереги тоже дело хорошее. Ну вот я тут где-то я не помню уже разговаривала на мастер-классе что-то прошлый mm -hmm. раз как раз да говорила что я знаю много оберегов да но я не ношу их вот по очень простой причине да потому что для меня все-таки да это в этом есть что-то от искусственности понимаете да то есть лучше все-таки вот как-то быть в коммуникации с своей кармой а не прикрываться Можно как да а как По картам, например. Это первый способ. Второй способ. Когда, я рассказывала об этом, когда ты идешь в своем направлении, огромное количество рук словно подхватывает тебя, и тебе помогает. Случайность работает на тебя. Если ты живешь не в своем направлении, то все, что ты встречаешь, это пинки и затрещины. Понимаешь, да? Там подошедший вовремя автобус в том случае, если прямо сегодня тебе ехать общественным транспортом, Понимаешь, да, там, а, даже если ты куда-то опаздываешь, то выясняется, что этот человек тоже почему-то задерживается, очень извиняется. А, да, вот такая зеленая волна в жизни, обычно показатель того, что ты живешь в свете. Второе название жития в свете – житье в потоке. Ну вот такая ты нестабильная. а Да, а потому что ты в свет ходишь, спонтанно, Леночка. Понимаешь ли, да, это вот как у специалиста, вот сейчас вот у вот такого, знаешь, вот специалиста, который еще не профессионал. Вот здесь посчитала, у меня получилось, и каким-то образом написал бухгалтерский отчет, который приняли. А потом еще пять раз не получилось. Понимаешь, да, это вот когда, а, знаешь, проживаешь свою жизнь как а, с супер навороченным телефоном, сенсорным экраном, методом научного тыка. Регулярно думаешь, где тут рыбут, ну в смысле переустановить все, вернуться к заводским настройкам. Понимаешь, да? То есть иначе говоря, ты пока в фазе эксперимента, поэтому ты туда, -туда попадаешь, ты не попадаешь. Стабильность признаков, признаков Да. Сохранение внутреннего света — это вообще, в принципе, вопрос мастерства. Я с тобой согласна. Вообще считается в принципе, да, что я же вам рассказывала про прохождение четырех уровней посвящения мага, помните же? Вот, соответственно, да, вот мастерство без прохождения четырех уровней посвящения мага все равно невозможно. Если мы говорим о мастере, здесь как хорошо быть мастерами своей жизни, я считаю прекрасно просто. Вот, в общем, для этого я вас здесь и собрала, в принципе, да, я вас так потихонечку передаю навыки мастер... мастерения. Поговорка приобретает новую окраску в данном случае. Вот это вот стабильный спирт мастерства в данном случае приобретает новую окраску. Может быть, я просто и не слышала никогда, это переговорка, поголовка, Наташа. Наташа, окей. Значит, ну что, а, значит, а, про магию, да, там, и то, что это особая магия. Да, говорим, значит, смотрите, а, скажем, у вас будет, по крайней мере, после мастер-класса, А, ну, по крайней мере, должен быть, инструмент, который позволяет вам с помощью карт все таки вычислить, на какой территории находится дар. Но вообще имейте в виду, никогда, никогда таролог, именно таролог с помощью карт Таро не должен называть дар клиенту. Этот клиент должен предположить область, в которой у него могут находиться дары, а дальше после этого таролог... Да, вычисляет это с помощью карт. То есть, иначе говоря, смотрит, правильно ли, а был ли мальчик, а есть ли в этом дар. Да, вот, например, там, я не знаю, Наташа решила, что у нее есть некая, вообще у нас всех есть некие суперспособности, мы все вооружены. Да, здесь на Земле. Вот Наташа, значит, решила исследовать свою суперспособность. Написала мне, значит, как я обычно прошу, список из пяти пунктов, подготовилась. Значит, написал, говорит, ну, что я умею делать? Значит, во-первых, я очень хорошо умею людям голову морочить. Но обычно у меня это происходит спонтанно. Вот, да, то есть, иначе говоря, я очень хорошо могу что-то продать, если меня сильно прижали. Ну, какой-то там, я не знаю, да, там, какой-то подход к жизни или какой-то товар и прочее, прочее. Вот, правда, обычно у меня совести больше, чем, соответственно, да, там, заинтересованности в том, чтобы это продавать. Но, тем не менее, в общем, если надо, если прижмёт, могу. Пункт второй. Вы знаете, у меня есть такое свойство, это если я куда-то прихожу, то почему-то через какое-то время все делают под козырек и делают так, как надо. Дальше. Я бы назвала эту способностью к администрированию. Причем такому хорошему администрированию. Да? Никогда делаешь все сам, а когда администришь окружающими. Вот, значит, я говорю, окей, годится, пункт два. Ну, в общем, не буду сейчас я Наташу дальше интерпретировать. Значит, где-то еще найдем 3, 4 и 5. Ну, ладно, 4 найдем еще. Она говорит, вы знаете, я неплохо рисую. По крайней мере, раньше рисовала. Вот, да, ну вот, соответственно, как-то никогда не воспринимала это как способность. Мне нравилось. Вот, значит, ну, там еще что-то. И вот я, значит, с помощью Картаро спрашиваю. Я говорю, что там по поводу того, чтобы там то, что описал Наталья в первом пункте. Она говорит, ну что там по поводу этого? Значит, дело в следующем. У нее просто очень хороший поток по песце. Она очень хорошо умеет подключаться к человеку и на уровне именно потока понимает, что нужно сказать в той или иной ситуации. И, соответственно, вот таким странным способом эксплуатирует свой дар по песце. Я говорю, понял. То есть здесь мы говорим, да, если только о Даре папесы. Во второй истории, да, вот по поводу администрирования, говорит говорят, да, она хороший администратор, она вообще собранная, но к Дару это не имеет отношения. Я говорю, с рисованием. Они говорят, вы знаете, нам очень жаль. Рисование – это радость ее внутреннего ребенка. То есть это отдых, релакс. Вот, соответственно, да, ну и там четвертая некое и пятое. И они, например, говорят, ну, четвёртый это... У -у -у. Тут вообще, в общем, как-то польстила себе девушка. Ну вот, а, соответственно, пятая, да, действительно есть. И в этом ее творчество, но при этом это не продаж. Что-нибудь еще? Они говорят, да-да-да, вот как раз что-нибудь еще. Отлично. Я говорю, ну, Наташа, смотри, уже легче, вот эти пять нет. Давай это что-нибудь еще рассмотрим. Докладываю карты, и они там говорят, ну да, Так или иначе, это связано с говорением, говорением, соответственно, на потоке. При этом она это делает тогда, когда ей ничего конкретно от человека не надо. Вот есть такая карта «Десятка пентаклей перевёрнутая». Когда делаешь что-то легко просто так, просто потому что делаешь. То есть у нее это звучит только как спонтанное и ни к чему не обязывающее. И в принципе, да, в этом случае получается, что ее дар связан с тем, что она может совершенно неожиданный какой-то подобрать речевой оборот, прочее. И может, пожалуйста, таким образом писать, выступать на радио, на телевидении. Да, самое главное, да, чтобы это была коммуникация с людьми. Вот есть такое понятие «говорение себя». Кто-нибудь знает такое понятие? А у нее понятие «говорение тебя». Понимаете, да, то есть вот Четкость и внятность да, формулировок. Это ее талант. Она умеет называть вещи своими именами так, что даже тот, кто хочет заунить, тем не менее этого не может делать при всем желании. Но, к сожалению, да, пока спонтанный. Ну, говорю, ну вот, Наташа, вот так они описывают. Вот. Значит, соответственно, ну это просто про таланты, да, если бы это был дар, который необходимо реализовывать, да, то, соответственно, он бы проходил под более жесткой формой. Понятно, да? То есть есть таланты, которые неплохо бы. И есть дар, знаете, вот как такой, как, как такой пистолет у виска. Только попробуй этого не делать. Вот, ну, таких, в общем, людей не так много. Хорошо, значит, убираем два вот эти аспекта пятерки мечей. Для первого отправляем к куда-то. Врачу на всякий случай для его нейтрализации. Для нейтрализации второго частного аспекта, соответственно, делаем диагностику на магию. Мы отбрасываем его. Третий частный аспект. Значит, он наиболее корректный, наиболее вкусный. Значит, как его различить, что именно о нем говорится, я вам сейчас расскажу. Значит, мы будем методом отрасывания пятерка мечей перевернутую зачитывать. Значит, это карта фанатизма. Слово фанатизм вам знаком? Вот, наверное, если бы... У меня существует такое некое внутреннее представление. Я предполагаю, что, наверное, оно не от здоровости во мне. Ну, у каждого есть какая-нибудь больная больность, да, вот у меня такая. У меня глубинное представление о том, что по-настоящему добиться чего-то в жизни можно только в том случае, если на какой-то момент времени по-настоящему зафанатеть какой-то темой. Понимаете, да? Когда все для победы. Вот я могу сказать, да, что а, вот пока из всех своих сотрудников, вот сколько у меня их, да. Как-то я наиболее продвинута в вопросах Таро. Ну так получается. <смех> вот, не, не ржите. Дело в том, что да, быть автором школы не значит быть по-настоящему в этом продвинутым. Правда, правда. Я видела достаточное количество авторов, да, которые благополучно просто хорошо умеют пиариться. Да? Но при этом вокруг себя собирают, например, очень нихуевых специалистов. Например, простите, Николай Иванович Козлов прекрасно умеет пиариться, и одновременно с этим прекрасно умеет создавать команду, но категорически не умеет ее удерживать. Но ну, это уже его проблема. Поэтому у него там идет регулярная смена. Но около него обычно две-три прекрасные звездочки. Ну вот я имею в виду. Люди, которые, правда, хорошо делают свое дело. Но к самому Козлову идти на какой бы то ни было тренинг, мститесь, ни в коем случае. Он абсолютно не экологичен. То есть он админ, он администратор, да, он, соответственно, знамя. Но к людям его лучше не подпускать. Вот, значит, ну так вот, про себя любимую, да, и у меня такое ощущение, что вот весь этот курс, да, там, соответственно, и все то, что вот все, все мое базовое эзотерическое знание было сделано за счет фанатизма. То есть два с лишним года у меня я у себя изъяла из употребления. Какие бы ты ни было книги, кроме книг по эзотерике, вот они у меня лежали стопкой. По принципу надоело читать а, Гома, очень хорошо, прекрасно. Есть салон подводный, не не помогает. Ну, прости Шмаков. Вот, ну, да, и вот таким образом, да, около меня лежало где-то порядка пяти книг. Не то, так это, да. Телевизора в это время в доме не было, радио не было. Вот, и, соответственно, да, все, что там, например, предложение погулять, рассматривалось с моей с точки зрения, обогатит ли это меня с точки зрения продвижения в вопросах изучения эзотерики. К слову сказать, никогда не обогащала. Вот, да, прекрасное время совершенно было, да, но я была абсолютной фанаткой, да, с горящими глазами, и это было, в общем-то, очень хорошо. Но зато я эту тему прокопала. Да, вот настолько, насколько, соответственно, да, ее ну, вот, ну, можно было за два с лишним года прокопать. Вот, и, соответственно, да, это бесконечное э, мундштра себя, тренировки, понимаете, там разнообразные эксперименты. Причем, знаете, как я читала книги, ну вот, то есть это вычерчивается то, на что надо обратить внимание во время первого прочтения, потом читается только это, а потом это еще и переписывается, если есть необходимость. Вот, то есть там, конечно, проработка была совершенно железная. И я уверена, что не было бы в этом моего фанатизма, хренушки, вот сейчас вот я понимаю, что я бы уже и самоучитель бы написала сейчас, правда-правда, если бы мне вот хоть вот, вот столько. А потом дурочка попала к сталкеру, который меня взял и вылечил, урод. Ну вот. Потому что он категорически из меня выбил все основы для этого фанатизма, да, он сказал, что я был испуган, говорит, когда пришла вот такая говорящая голова, Древняя, мудрая, но которая совершенно не собирается жить в реальном мире. Они да, не дружат ни с телом, ни с мальчиками, ни сама с собой. Вот. И он меня, в общем, лечил, лечил и вылечил. Прекрасный человек. Да, вот. Я его очень люблю. Сейчас вот нас на школе начинает работать. Ну, действительно, он очень хорош. Вот. И, в общем, как-то так. Значит, не знаю. Быстрее всего есть другие пути. Но мною не хуже на то им знают другие пути, явно. Вот того, чтобы правда состояться с большой буквы. Понимаете, да, не вот, не с маленькой строчной. Вот, то есть можно ли самореализоваться, не уничтожая себя до этого? Не знаю. Вот, к слову сказать, если бы он меня не вылечил, то, соответственно, лучше бы ко мне тогда не ходить, потому что страшно далекая была от народа. <свят> <свят> ну, потому что фанатическими фа фанатскими глазами, понятно, да, когда смотришь на этот мир, все были, знаете ли, недостаточно, ну, недостаточно терпеливыми. Вот, да, и в общем, тут, конечно, больше всех Андрюш попадает под раздачу, потому что он же мой ученик и одновременно с этим муж. Я так точно знаю, что он недостаточно старается. Если он хочет чего-то добиться в жизни. А вот, что-то это пахнет желтым подходом, правда, нет? Что-то как-то это об этом. А? Да ладно, хвостик. Хвостик. Это они у меня тут хвостик искали позавчера, кстати, слову сказать, желтый. У меня зеленое платье, знаете, такое зеленое большое платье и на нем такие белые прожилочки. Двое моих администраторов, это мой братик, соответственно муж, они значит определили, что это, они говорят, о, арбуз, стали ржать. Значит... Что, когда это зеленое с прожилочками платье натягивает пузы, выглядит прекрасно. Дальше их пробило на тему того, что выяснить, спелый или арбуз определяется по их мнению это по хвостику. В общем, они отролили, как могли. Вот, даже пришлось платье переодеть. Значит, хорошо не по звуку, да, вот это им голову пришло. Но я думаю, мы оттуда отстучались, Вполне себе морзянку. Значит, она уже изучает. Хорошо. Значит, соответственно, фанатизм, как вот аспект, да, я бы сказала, что он наиболее здоровый в том случае, если человек, ну, вот себя выбирает. То есть я даже видела, знаете, какие сочетания? Пятерка мечей перевернутая, например, туз кубков. Мне так нравится это, обожаю. Знаете, да? Есть ли в этом домашний дьявол? Да я бы сказала, что тут быстрее... Какая-то фигура тени работает. Ну вот, если, на, соответственно, к Андрюше на бой с тенью сходите, там я думаю, что будет понятнее про это. Хорошо. Значит, и основной аспект пятерки мечей привернутый, он на самом деле редкий. Поэтому у меня такое ощущение, что вообще у пятерки мечей привернутый нет основного, основного аспекта, есть только частные. Ну потому что, да, основной, кажется, это то, что должно чаще выходить в раскладах. А он не чаще выходит в раскладах, а ровно так же. Значит, пятерка мечей перевернута, это, знаете, вот общая такая озлобленность, осатанелость. Но здесь вы не ошибетесь. Если около вас сидит такой человек, понимаете, да, от него это видно, от нее Значит, и будьте пожалуйста внимательны вот этого типа пятерки мечей перевёрнутой», да как останился бывает два типа это иначе говоря дьявол проработил душу в первом варианте вы имеете дело например значит если это психопатический вариант пятерки мечей перевернутый вот видели таких людей которые вот они себя так несут в этот мир Знаете, вот с такой брезгливой губой. Да, вот с четким ощущением, да, что вот вы этому человеку должны по жизни. Понимаете, да? И это может быть как от богатства и значимости. Так, например, нет страшнее начальника, чем уборщица. Меня вчера по магазину уборщица гоняла. Я так была удивлена. Значит, ну Я ей не понравилась хотя бы тем, что я беременная. Вот куда я не встану, а везде именно там мыть начинала. Ужас был какой-то. Ну вот, да, там действительно было такое ощущение, что вот лично я ей что-то сделала. Я потом на всякий случай посмотрела. Нет, она потом еще кого-то гоняла. У нее, видимо, такая манера жить. Вот, кстати, знаете, где таких много можно встретить? В поликлиниках, угу. в больницах, в детских садиках. Вот, понимаете, вроде бы такое место, да, где вот это вообще не нужно, да, вот туда таких людей пускать. По факту их там достаточно. Я, скажу, у меня паспорт в банке шабота. Я взяла у нее паспорт, и я это назад. Я так не хотела, чтобы мой паспорт пах вашими духами. Я даже не знала, что ей сказать Да, совершенно верно. Вот. Ты, Спасибо, мои нет, нет, я вообще нет. Я, я только извинилась. Не, а с ними в общем связываться действительно в данной ситуации нет необходимости. То есть понимаете, да, в чем дело? Это не лично к тебе. Вот пятерка мечей прямая, это я вот с этим прекрасным там Игорем на заднем сидении, да, который сидит, стерва, стерва, а другие даже не знают, что я такая бываю. Понимаете, нет. То есть для того, чтобы это познать, для этого надо со мной войти в отношения в прекрасные отношения пятерки мечей. Понимаете, да, по-другому просто ну, не открывается. Это. это. Понятно? Нет? А на пятерке мечей перевернутый тебе уже похрену с кем? Ты в этом застрял, вы понимаете? Нет? И это может быть психопатическая версия, а может быть неврастеническая. А неврастеническая как выглядит, угадайте? Не-не-не, нет, ну ты выглядит сразу очень буквально, я имела в виду, как, как, как можно описать. Домашний дьявол пробатил душу в неврастенической версии. Вот как это выглядит? Что? Кричит ругается. Кричит ругается, это психопатическое. Это вот как раз первый. Что? Цинизм. Цинизм. А? Я говно. А, это я жертва всего. Вот так, понятно? Я жертва всего. Понимаете, да? То есть вот... Куда бы я ни шла, меня везде пиздят. И что с этим делать, я не знаю. Херня вопрос, что, к слову сказать, человек сам подставляется. Понимаете, да? А? Угу. Вот, то есть, знаете, вот а, я помню мультик «Южный парк». Там, значит, прекрасные вот эти юноши, дети, да, замечательные, попали в лабораторию какому-то чокнутому профессору. Значит, я не помню, что им надо было а, там от него. И, значит, вот они ходят по этой лаборатории, а там такой мутант, а, значит, как, какая-то там типа птица, мышь там, я не знаю, кто угодно, они мимо него проходят, и он, знаете, из этой клетки так, с таким чувством говорит, «Убейте меня!» Вот, и вот, соответственно, вот эта пятерка мечей перевернута, да? это вот такой крик «Убейте меня уже, наконец!» Я уже так измучился. Понимаете, да, то есть вот по большому счету это вот такой, знаете, большой саботаж своей жизни. Понимаете, да, то есть вот вы как хотите, я не участвую. Я не собираюсь проживать эту жизнь. При этом, да, по большому счету надо бы сидел уже и сдыхал где-нибудь в стороночке, так нет же. Понимаете, ходит и подставляется, понимаете, без пиздели, как без пряников у меня мама говорит. Вот, это об этом. Причем подставляется невольно. Понимаете, это вот те люди, которые, вот если он звони, она звонит вам, так ровно в тот момент, когда вы с мужем целуетесь. Понимаете, ни до, ни после. Понимаете, да, то есть вот какая-то вот удивительная способность у человека, да, вот, оказываться не там, не, не вовремя, там, я не знаю, да, там, не с теми текстами, не с теми энергиями, не о том. Ну вот, то есть ты все не то делаешь. Вот, и при этом одновременно с этим это человек страшно жалко, потому что его все пинают. Понятно, нет? Ну, это тоже здесь будет видно, понимаете? Это вот, ну, это вот, э, скажем, образ все равно в любом случае, знаете, такого смирения под названием, э, да, и ты мне тоже ничем не поможешь. Вот. Э, сможете это различить по человеку? Я думаю, что это вообще не проблема. Маленькая коммуникация, человек себя проявит. Там в том-то и дело пятерки мечей перевернуты, что там даже маска не одевается. Понимаете, да? То есть даже если человек пытается одеть это как маску, что-то другое, то там, понимаете, она там слезает моментом. Значит, и так получается, как мы вычисляем фанатизм? Мы смотрим диагностику на всякий случай. А, да, это раз. Значит, во-вторых, в принципе, фанатизм мы смотрим, обычно идет в окружении очень красивых карт. То есть вот сам по себе контекст карт прекрасен. Это недопустимо, понятно, не при основном значении, не при значении магии, потому что раз магия, то понятно, что человек уже минусует карму очень сильно, не при значении, соответственно, там, опасности для жизни, а, нет, смертельной болезни. Значит, а надо ли говорить, да, что вот человек из неврастенического домашнего дьявола переходит в смертельную болезнь. Mm -hmm. Понимаете, да? То есть, но при этом, смотрите, вот я сейчас, а, то есть это может быть, там, например, тяжелая форма депрессии. Да, через какое-то время получает а, ум, да, а, ну вот ум дает бессознательный приказ, ну что, может уходим уже, может не будем мучиться. А опять же, да, там реинкарнация весьма себе помогает. Вот, Ну, вот, соответственно, вот таким макаром. То есть смотрим, во-первых, контекст, фанатизм под ад подтверждается. Во как Скажи, правильно понимаешь, это фанатизм? Да и так, нет, и не так. Не пробуйте по узнать, есть ли болезнь смертельная, вам не дадут внятного ответа. А магию, соответственно, да, подтверждаем по другим способам. Значит, диагностикой. Ну а вот этот основной аспект просто считываем, соответственно, с фейса. Okei, pidä ryhmä.